В целом мире видит только одно существо, и в этом существе заключать Вселенную. Наконец, любить — значит подстерегать каждый взгляд любимого существа, как бедуин подстерегает каждую каплю росы для освежения запекшихся от зноя уст, волноваться в отсутствии его роем мыслей, а при нем не уметь высказать ни одной, стараться превзойти друг друга в пожертвованиях. — Довольно! Ради Бога, довольно! — перебил Петр Иванович. — Терпения нет. Ты рвать хотел? Рви же! Рви скорей! Вот так! Петр Иванович даже встал с кресел и начал ходить, взад и вперед по комнате. Неужели был век, когда не шутя думали так и проделывали все это, сказал он? Неужели все, что пишут о рыцарях и пастушках, не обидная выдумка на них? И как достает охоты расшевеливать и анализировать так подробно эти жалкие струны души человеческой, любовь, придавать всему этому такое значение?» Он пожал плечами. «Зачем дядюшка уноситься так далеко?» сказал Александр. «Я сам чувствую в себе эту силу любви и горжусь ею. Мое несчастье состоит в том только, что я не встретил существа, достойного этой любви и одаренного такой же силой». «Сила любви!» — повторил Петр Иванович все равно, если б ты сказал «сила слабости». «Это не по тебе, Петр Иванович», — заметила Елизавета Александровна. «Ты не хочешь верить в существованию такой любви и в других. А ты? Неужели ты веришь?» — спросил Петр Иванович, подходя к ней. «Да нет, ты шутишь. Он еще ребенок». И не знает ни себя, ни других, а тебе было бы стыдно. Неужели ты могла бы уважать мужчину, если бы он полюбил так? Так ли любит?» Лизавета Александровна оставила свою работу. «Как же?» — спросила она, тихо взяв его за руки и притягивая к себе. Петр Иванович тихо высвободил свои руки из ее рук и украдкой показал на Александра, который стоял у окна спиной к ним, и опять начал совершать свое хождение по комнате. «Как — Как? — говорил он. — Будто ты не слыхала, как любят. — Любят, — повторила она задумчиво, и медленно принялась опять за работу. С четверть часа длилось молчание. Петр Иванович Первый прервал его. — Что ты теперь делаешь? — спросил он племянника. — Да ничего. — Мало. — Но читаешь, по крайней мере? — Да. — Что же? — Басни Крылова. — Хорошая книга. — Да не одну же ее. — Теперь одну. «Боже мой! Какие портреты людей! Какая верность!» «Ты что-то сердит на людей!» «Уже ли любовь к этой, как ее, сделала тебя таким?» Ху, я и забыл об этой глупости!» «Недавно я проехал по тем местам, где был так счастлив и так страдал, думал, что воспоминаниями разорву сердце на части. Что же?» Разорвал, видел и дачу, и сад, и решетку, а сердце и не стукнуло. Ну вот, я ведь говорил, чем же тебе так противны люди? Чем? Своей низостью, мелкостью души. Боже мой, когда подумаешь, сколько подлостей вращается там, где природа бросила такие чудные семена. «Да тебе что за дело? Исправить, что ли, хочешь людей?» «Что за дело? Разве до меня не долетают брызги этой грязи, в которой купаются люди? Вы знаете, что случилось со мною? И после всего этого не ненавидеть, не презирать людей?» «Что же случилось с тобой?» «Измена в любви». Какое-то грубое, холодное забвение в дружбе. Да и вообще противно. Гадко смотреть на людей, жить с ними. Все их мысли, слова, дела. Все зиждется на песке. Сегодня бегут к одной цели. Спешат, сбивают друг друга с ног, делают подлость, льстят, унижаются, строят козни. А завтра и забыли о вчерашнем. И бегут за другим, Сегодня восхищаются одним, завтра ругают. Сегодня горячий, нежный, завтра холодный. Нет. Как посмотришь, страшна, противна жизнь. А люди. Петр Иванович, сидя в креслах, задремал было опять. Петр Иванович, сказала Елизавета Александровна, толкнув его тихонько. Хандриш, Хандриш, надо делом заниматься, сказал Петр Иванович, протирая глаза. Тогда и людей бронить не станешь. Не за что. Чем не хороши, твои знакомые, все люди порядочные. Да, за кого не хватишься, так какой-нибудь зверь из басен Крыловой есть, сказал Александр. Хазаровы, например. «Целая семья животных!» — перебил Александр. «Один расточает вам в глаза лесть, ласкает вас, а за глаза я слышал, что он говорит обо мне. Другой сегодня с вами рыдает о вашей обиде, а завтра зарыдает с вашим обидчиком. Сегодня смеется с вами над другим, а завтра с другим над вами. Гадко!» Ну, Лунины, хороши эти. Сам он, точно тот осел, от которого Соловей улетел за три девять земель. А она такой доброй лисицей смотрит, что скажешь о Сонинах. Да хорошего ничего не скажешь. Сонин всегда даст хороший совет, когда пройдет беда. А попробуйте обратиться в нужде. Так он и отпустит без ужина домой, как лисица-волка. Помните, как он юлил перед вами, когда искал место через ваше посредство? А теперь послушайте, что говорит про вас. И волочков не нравится тебе. Ничтожное. И еще вдобавок злое животное. Александр даже плюнул. Ну и отделал же, промолвил Петр Иванович. Чего же мне ждать от людей? Продолжал Александр. Всего. И дружбы, и любви, и штаб офицерского чина, и денег. Но теперь заключи эту галерею портретов нашими. Скажи, какие. «Мы с женой звери!» Александр ничего не отвечал, но на лице у него мелькнуло выражение тонкой, едва заметной иронии. Он улыбнулся. Ни это выражение, ни улыбка не ускользнули от Петра Ивановича. Он переглянулся с женой, та потупила глаза. «Ну, а ты сам что за зверь?» — спросил Петр Иванович. — Я не сделал людям зла, — с достоинством произнес Александр. — Я исполнил в отношении к ним все. У меня сердце любящее. Я распакнул широкие объятия для людей. А они что сделали? — Что это? — Как он смешно говорит, — заметил Петр Иванович, обратясь к жене. — Тебе все смешно, — отвечала она. — И сам я от людей не требовал, — продолжал Александр, — ни подвигов добра, ни великодушия, ни самоотвержения. Требовал только должного, следующего мне по всем правам. — Так ты прав? — Вышел совсем сух из воды. — Постой же! Я выведу тебя на свежую воду. Лизавета Александровна заметила, что супруг ее заговорил строгим тоном и встревожилась. — Петр Иванович, — шептала она, — перестань. — Нет, пусть выслушает правду. Я мигом кончу. Скажи, пожалуйста, Александр, когда ты клеймил сейчас своих знакомых то негодяями, то дураками, у тебя в сердце... Не зашевелило что-нибудь, похожее на угрызение совести? От чего же, дядюшка? А от того, что у этих зверей ты несколько лет сряду находил всегда радушный прием. Положим, перед теми, от кого эти люди добивались чего-нибудь, они хитрили, строили им козни, как ты говоришь, а в тебе им нечего было искать. Что же заставило их зазывать тебя к себе, ласкать? Нехорошо, Александр, — прибавил серьезно Петр Иванович. Другой заодно это, если бы знал за ними какие-нибудь грешки, так промолчал бы. Александр весь вспыхнул. Я приписывал их внимательность к себе, вашей рекомендации. Отвечал он, но уже без достоинства, а довольно смиренно. Притом это светские отношения. Ну, хорошо, возьмем не светские. Я уж доказывал тебе, не знаю только, доказал ли, что к своей этой, как ее, Сашеньке, что ли, ты был несправедлив. Ты полтора года был у них в доме как свой, жил там с утра до вечера. Да еще был любим этой презренной девчонкой, как ты ее называешь. Кажется, это не презрение заслуживает. А зачем она изменила? То есть полюбила другого. И это мы решили удовлетворительно. Да неужели ты думаешь, что если бы она продолжала любить тебя, ты бы не разлюбил ее? «Я? Никогда!» Но так ты ничего не смыслишь!» «Пойдем дальше. Ты говоришь, что у тебя нет друзей, а я все думал, что у тебя их трое». «Трое?» — воскликнул Александр. «Был когда-то один, да и тот. Трое!» настойчиво повторил Петр Иванович.